Часть вторая, глава вторая, подглава три. Гидрокрейсер «Алмаз». Совещание проводили на «Алмазе». Как не убеждал Кременецкий, что Адамант лучше приспособлен для таких мероприятий, Зарин настоял на своем. Демонстрирует, кто здесь главный? Хороший вопрос. Итак, господа... Глос Каперанга был сух и невыразителен. На календаре 4 мая профессор Груздев оказался прав. Для нас прошло столько же времени, сколько для тех, кто остался здесь. И теперь, когда этот этап наших странствий позади, позвольте ознакомить вас с неким документом». С треском надломилась кирпично-красная печать. Зарин аккуратно разрезал пакет и извлек листок, увенчанный двуглавым орлом. «Ну вот, Андрей Геннадьевич, все точки над «и» расставлены. Зарин официально начальник экспедиции». На п о л у б о к е кроме Андрея Рогачева, не было никого. Крейсер стоял на бочке. В стороне, на фоне берега, таял в вечернем сумраке белосиний адамант. Нисколько не удивлен. И наше руководство, и люди в администрации президента, кстати, кто от них курирует проект, вы не в курсе? Прекрасно понимают. Добиться успеха мы сможем только сотрудничая с местными властями. А те именно Зарина считают спасителем Крыма. И наверняка донесли эту мысль до Николая Первого. а ч е в наклонил голову в знак согласия. Жаль, с е р г е й Борисовича нет в Севастополе. Вот кто хорошо понимал и Зарина, и Севастопольское флотское начальство. Он в е д в Санкт-Петербурге сейчас? Да, с Великим Князем. Морской бык отправился туда в середине ноября и благополучно прибыл в Кронштадт. Пришлось, правда, пострелять по дороге. Авантюра! Недовольно бокнул э с е н «Кто там командир? о м Перекомский? Ну, точнее, думал, что он такой фанфарон». «Авив Михайлович – милейший человек и большой умница», – улыбнулся Андрей, вспоминая беседы с артиллерийским лейтенантом. «Сам он не отважился бы на такое. Но затею Николая Николаевича одобрили Корнилов с Нахимовым». «Да и великий князь захотел поближе рассмотреть укрепление Босфора». Эссен пожал плечами. В любом случае, все прошло благополучно. Теперь об этом походе говорит вся Европа. В Кронштадте государях лично встречал. Еще бы такой подвиг. Офицерам крестики, дочины, матросов тоже не забыли. Значит, великий князь интересуется Босфором. Валентин заложил руки за спину и покачался с носков на пятки. Хочет водрузить православный крест над Святой Софией? Почему бы и нет? пожал плечами я сын. «Момент лучше не придумаешь. Турецкий флот истреблен. Английский получил хорошую взбучку. Французский на нашей стороне. На архипелаге дядя с п и р а развернул Каперскую войну. Болгары восстали. Помните парня, что служил у белых на улице? Как его звали, запамятовал? л к о л я н ж и напомнил Андрей. «Ваня к о л я н ж и сын известного в Болгарии антитурецкого деятеля». «Верно он». «Сейчас оба колянжи, отец и сын, снабжают повстанцев оружием и вербуют добровольцев. Горчаков собирает войска. На июнь назначено переправляться через Дунай и заново осадить с е л и с т р и ю «Зарин предложил Корнилову сформировать ударную бригаду», – вставил Андрей. «Танки, броневики, тяжелая артиллерия, пехота с мосинками и пулеметами, комсостав офицеры-эмигранты-юнкера, а вот рядовых придется обучать из местных». — Мы приводим в порядок колесные аппараты, те, что забрали с з Керчи, — продолжал с ы н Будет у бригады свой авиаотряд. Корнилов особенно на э т о настаивал. Он после Альмы крепко поверил в авиацию. Рогачев кивнул, стащил с переносицы очки и принялся их протирать. Глаза, избавившиеся от толстых линз, сразу сделались по-детски беспомощными. — А ведь вчерашний студент, — подумал Андрей. — Сколько ему? — Двадцать семь, двадцать восемь. По-прежнему вылитый программист из понедельника. Даже ходит в джинсах и в ковбойке. Правда, вместо допотопного Алдана у него аппаратура посложнее. Да и программистов на побегушках у магов этого Саню Привалова не назовешь. Он сам ходит в чудотворцах. Андрей покосился на собеседников. Валя р о г а ч ё в закончил протирать очки и водрузил их на место. э с с н стройный, под ж а р ы й В неизменной пилотской кожанке с кобурой на боку озирал бухту. Может показать им в е л л и с о в с к и й меморандум? Сергей вот-вот вернется из Питера, и надо заранее подготовить людей к его грандиозным идеям.